На следующий день было воскресенье. Колокольный звон к ранней не разбудил Лаврецкого. Он не смыкал глаз всю ночь, но напомнил ему другое воскресенье, когда он по желанию Лизы ходил в церковь. Он поспешно встал, какой-то тайный голос говорил ему, что он и сегодня увидит ее там же. Он без шума вышел из дома. Велел сказать Варваре Павловне, которая еще спала, что он вернется к обеду, и большими шагами направился туда, куда звал его однообразный, Печальный звон. Он пришел рано. Почти никого еще не было в церкви. Дьячок на клиросе читал часы. Изредка прерываемый кашлем, голос его мерно гудел, то упадая, то вздуваясь. Лаврецкий поместился недалеко от входа. Богомольцы приходили поодиночке, останавливались, крестились, кланялись на все стороны. Шаги их звенели в пустоте и тишине, яственно отзываясь под сводами. Дряхлая старушонка в ветхом капоте с капюшоном стояла на коленях под Лилаврецкого и прилежно молилась. Ее беззубое желтое сморщенное лицо выражало напряженное умиление. Красные глаза неотвратимо глядели вверх на образа иконостаса. Кослявая рука беспрестанно выходила из капота и медленно и крепко клала большой широкий крест. Мужик с густой бородой и угрюмым лицом, взъерошенный и измятый, вошел в церковь, Разом стал на оба колена и тотчас же принялся поспешно креститься, закидывая назад и встряхивая голову после каждого поклона. Такое горькое горе сказывалось в его лице, во всех его движениях, что Лаврецкий решился подойти к нему и спросить его, что с ним. Мужик пугливо и сурово отшатнулся, посмотрел на него. «Сын помер», — произнес он скороговоркой и снова принялся класть поклоны. «Что для них может заменить утешение церкви?» — подумал Лаврецкий и сам попытался молиться, но сердце его отяжелело, ожесточилось, и мысли были далеко. Он все ждал Лизы, но Лиза не приходила. Церковь стала наполняться народом, ее все не было. Обедня началась, дьякон уже прочитал Евангелие, зазвонили к достойной. Лаврецкий подвинулся немного вперед и вдруг увидел Лизу. Она пришла раньше его, но он ее не заметил. Прижавшись в промежуточек между стеной и клиросом, она не оглядывалась, не шевелилась. Лаврецкий не свел с нее глаз до самого конца обедни. Он прощался с нею. Народ стал расходиться, а она все стояла. Казалось, она ожидала ухода Лаврецкого. Наконец она перекрестилась в последний раз и пошла, не оборачиваясь. С ней была одна горничная. Лаврецкий вышел вслед за ней из церкви и догнал ее на улице. Она шла очень скоро, наклонив голову и спустив вуаль на лицо. «Здравствуйте, Елизавета Михайловна!» — спросил он громко с насильственной развязностью. «Можно вас проводить?» Она ничего не сказала, он отправился с ней рядом. «Довольны вы мной?» — спросил он ее, понизив голос. «Вы слышали, что вчера произошло?» «Да, да», — проговорила она шепотом, «Это хорошо». И она пошла еще быстрей. «Вы довольны?» — Лиза только головой кивнула. «Фёдор Иванович», — начала она спокойным, но слабым голосом. «Я хотела вас просить, не ходите больше к нам, уезжайте поскорей. Мы можем после увидеться, когда-нибудь через год. А теперь сделайте это для меня. Исполните мою просьбу, ради Бога!» «Я вам во всем готов повиноваться, Лизавета Михайловна. Но неужели мы так должны расстаться? Неужели вы мне не скажете ни одного слова?» «Фёдор Иванович, вот вы теперь идете возле меня, а уж вы так далеко, так далеко от меня, и не вы одни, а...» «Договаривайте, прошу вас!» — воскликнул Лаврецкий. «Что вы хотите сказать?» «Вы услышите, может быть... Но что бы ни было, забудьте, нет, не забывайте меня, помните обо мне». «Мне вас забыть?» «Довольно. Прощайте. Не идите за мной». «Лиза!» Начал было Лаврецкий. Прощайте! Прощайте, повторила она, еще ниже опустила вуаль и почти бегом пустилась вперед. Лаврецкий посмотрел ей вслед и, понурив голову, отправился назад по улице. Он наткнулся на Лемма, который тоже шел, надвинув шляпу на нос и глядя себе под ноги. Они молча посмотрели друг на друга. Ну что скажете, проговорил наконец Лаврецкий. Что я скажу? Угрюмо возразил Лем. Ничего я не скажу. Все умерло, и мы умерли. Ведь вам направо идти?» «Направо, а мне налево. Прощайте». На следующее утро Фёдор Иванович с женою отправился в Лаврике. Она ехала впереди в карете с Адой и с Жюстиной, он сзади в Тарантасе. Хорошенькая девочка все время дороги не отходила от окна кареты, Она удивлялась всему — мужикам, бабам, избам, колодцам, дугам, колокольчикам и множеству грачей. Жустина разделяла ее удивление. Варвара Павловна смеялась их замечанием и восклицанием. Она была в духе. Перед отъездом из города О она имела объяснение с своим мужем. «Я понимаю ваше положение», — сказала она ему. И он по выражению ее умных глаз мог заключить, что она понимала его положение вполне. «Но вы отдадите мне хоть ту справедливость, что со мной легко живется. Я не стану вам навязываться, стеснять вас. Я хотела обеспечить будущность ады. Больше мне ничего не нужно». «Да, вы достигли всех ваших целей», — промолвил Фёдор Иванович. «Я об одном только мечтаю теперь — зарыться навсегда в глуши. Я буду вечно помнить ваше благодеяние». «Фи, полноте!» — перебил он ее. «И сумею уважать вашу независимость и ваш покой», — докончила она свою приготовленную фразу. Лаврецкий ей низко поклонился. Варвара Павловна поняла, что муж в душе благодарил ее. На второй день к вечеру прибыли они в Лаврике. Неделю спустя Лаврецкий отправился в Москву, оставив жене тысяч пять на прожиток, а на другой день после отъезда Лаврецкого явился Паншин, которого Варвара Павловна просила не забывать ее в уединении. Она его приняла как нельзя лучше, и до поздней ночи высокие комнаты дома и самый сад оглашались звуками музыки, пения и веселых французских речей. Три дня прогостил Паншину Варвары Павловны. Прощаясь с нею и крепко пожимая ее прекрасные руки, он обещался очень скоро вернуться и сдержал свое обещание.